Глава 15. Сообщение Софинформбюро от 6 июля 1941 года. В течение ночи на 6 июля продолжались упорные бои на Островском, Полоцком, Борисовском и Новоград-Волынском направлениях и на Бессарабском участке фронта. На остальных направлениях и участках фронта происходили бои местного значения, ночные поиски разведчиков. На Островском направлении упорные бои велись ночью и продолжаются с утра. На Полоцком направлении наши войска отбили все атаки противника, прочно удерживая рубеж реки Западная Двина. В боях на поступах к реке остались тысячи немецких трупов, много подбитых танков и самолетов. Значительная часть наступавших нашла себе могилу на дне реки. На Борисовском направлении в течение вечера 5 июля шли упорные бои наших войск, перешедших в контратаку. Бои продолжаются. На Бобруйском направлении противник неоднократно пытался наступать, но все его попытки были отбиты нашими войсками с большими для него потерями. Упорными боями на Новгород-Волынском направлении наши войска сдерживают наступление крупных мото частей противника. На Бессарабском участке фронта крупная немецко-румынская группировка пехоты, конницы и танков пыталась наступать в направлении Бельцы. Упорным сопротивлением наших войск наступление противника на этом направлении задерживается. По уточненным данным, наша авиация в воздушных боях 4 июля уничтожил не 43 самолета противника, как это указывалось в предыдущем сообщении, а 61 самолет, потеряв при этом 29 своих самолетов. Проснулись мы с Верой от радио, которая продолжала передавать сводки Совинформбюро. Начало мы не слышали, так как крепко спали, имели законное право. Жена потянулась в кровати, а одеяло, что нам вчера выдало Костелянше общежитие, сползло вниз, обнажив высокую грудь, которую я мог ночью вполне так оценить. И не один раз. Почему, собственно, мог? Да я и сейчас могу. Мои руки нырнули под одеяло. «Петя», — Вера поцеловала меня в плечо, — «какой ты неугомонный». «Так первая брачная ночь». «Была ночью, а сейчас пора вставать, и так все проспали». В общежитии кипела жизнь. Командированные из военных сдавали комнаты. Костелянша, суровая разбитная баба лет сорока, ругала какого-то мужика в грязных сапогах и с баулами. Я встал в очередь в туалет и прислушался к разговору. Сначала народ обсуждал, почему ночью немцы не бомбили город. К налетам уже успели привыкнуть. Собственно, как и спать в бомбоубежище. Затем разговор зашел об эвакуации. Все ждали ее, буквально сидели на вещах. Позади меня встал старик с белым полотенцем. «Трусы! Только об эвакуации думают!» Старик, не стесняясь, сплюнул на грязный пол. Очередь заворчала, но прямо высказать недовольство никто не решился. «Товарищ Сталин что сказал о днях? Правду читали? Лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной армией, когда до этого был разбит Наполеон, Вильгельм...» «Гитлер — это не Вильгельм», — огрызнулся кто-то из очереди. «Его поддержали». «А пакт по Кто с Адольфом расцеловывался?» — Молотов, Молотов. — Пакт дал нам полтора года, чтобы подготовиться к войне, — возразил дед, вопросительно посмотрев на меня. — Чего это я, мол, отмалчиваюсь? — Херовая подготовка, — очередь продолжала возмущаться. — Отдали всю прибалочку Белоруссию. Слышали, что во Львове творится? — Слышали, слышали. Евреев расстреливают. И комиссаров. Ловят партийных по всему городу. — А ну, заткнулись, — грозный дед взмахнул полотенцем. — Паникеры, выблитки. Товарищ Сталин правильно сказал, вмешался я. Наполеон в Москве был, а потом наши войска в Париже кофе пили. Знаете, как теперь там кофейни называются? Из туалета вышел плюгавый мужичок, подтянул семейные трусы. Как? бистро Это казаки торопили официантов. Быстро, быстро. Лешка, гад, ты бы хоть спичку в клозете зажег. Воняет. Очередь быстро переключилась на новую тему, я задумался, вспоминая вчерашний день. Свадьбу мы все же сыграли. Павловский, услышав в таком событии, взялся помочь продуктами и даже выпивкой. Я достал из кармана деньги, но он только махнул рукой. Я сам все организую, потом сочтемся. Сколько человек будет? Мы с Верой посмотрели друг на друга. Знакомых у нас здесь раз-два и обчелся. Даже не знаем, где ночевать придется. Берите на десяток, останется, так найдем, куда пристроить, наконец сказала Вера, лишь бы мало не оказалось. Мы вышли на улицу и не спеша пошли рука об руку. Хоть на короткое время, на несколько минут представить, что нет войны. К сожалению, притвориться получилось ненадолго. Немецкие бомбардировщики пролетели прямо над нашими головами так низко, что казалось, вот-вот и они зацепят верхушки деревьев. Отбомбились по многострадальной железнодорожной станции в нескольких сотнях метров от нас и улетели. Опять с опозданием завыли сирены, побежали люди. После налета и шаг у нас был совсем не прогулочный, да и настроение испортилось. Впрочем, до особого отдела дивизии мы добрались без приключений. Буряков уже ждал нас, чуть не притоптывая от нетерпения. Видать, плюшки за проделанную работу намечались немалой, а наша свадьба была для него мелким непонятным недоразумением. Да и что его винить? Мы с ним едва знакомы, так, случайные попутчики. Меня он повел к своему начальству показывать товар лицом, а Вера тем временем должна была заселиться в общежитие, надо же нам где-то переночевать. Начальником Бурякова оказался капитан госбезопасности по фамилии Голубев. Когда лейтенант заглянул к нему в кабинет, я увидел из-за его плеча, как тот, не поднимая голову, махнул рукой, разрешая зайти. Мы стояли перед его столом несколько минут, пока он перелопачивал стопку разномастных бумаг, ставя на них пометки. Вглядываться в эти бумажки я не стал, хоть меня и пустили в кабинет, тем самым дав знать, что большой секретности в документах нет, но лишнее любопытство у этих ребят не приветствовалось никогда. Так что я предпочел изучать портреты вождя революции и вождя народов, висевшие над столом, ну и Железный Феликс рядом с ними. Вот что чего не понимал никогда, так этого обязательного иконостаса в кабинетах начальников. Хорошо, хоть коммунисты не придумали ничего вместо крестного знамения, чтобы вымахивать его перед портретами руководства. На Голубеве была форма старшего батальонного комиссара. Я давно заметил, что особисты постоянно рядятся в форму других войск, не хотят светиться. Казацкие усы и темные, почти черные, которым позавидовал бы и первый маршал, не скрывали национальность капитана. Говорили, что евреи почему-то оказались весьма талантливы в чекистских делах. Хотя разницы в том, кто там тебя допрашивает, Голубев, Иванов или Лацис, нет никакой. Церемониться не станет даже якут, не только латыш с евреем или русским. Кроме усов на его голове растительности почти не было, только рыжие брови, правая была сильно меньше левой, видать где-то сжег, до да пучки волос, торчавшие из ушей. Мои мысли прервал хозяин кабинета, наконец, управившийся с бумагами и спрятавший их в ящик стола. Вот тут я и услышал его голос. Густой, тяжелый бас. Такому голосу прямая дорога в Диаконы в каком-нибудь храме побольше. Хотя, конечно, голуби его у Диаконы не пробиться, разве что кантором в синагогу. Там тоже поют. Сидел со мной один кантор, соседа зарезал. Капитан встал, поправил складку на гимнастерке на спине, подошел к нам и протянул руку. «Ну, я ответил. Начало хорошее. И дальше он самым официальным голосом моих дядей тебе бы на плацу парадом командовать!» произнес. «Товарищ Соловьев, от лица командования выношу вам благодарность за спасение знамени отряда». «Служу трудовому народу!» произнес я положенный ответ. «А за документы от меня лично, да и от всей нашей службы отдельное спасибо. Вы даже не можете представить, насколько они важны. Ну а с диверсантами и вовсе, как в кино получилось, прям бери и снимай фильм». «А мне что?» Хорошо, если так. Еще раз про трудовой народ сказал, мне не тяжело. Но дальше меня хвалили, я старался вспомнить всех причастных, особенно погибших. А вдруг и им что-то с этого перепадет? Может, вдовам какой-то крупы килограмм лишний насыпят? Голубев нас в скорости отпустил, передав на попечение Бурякову. Оказалось, карьера лейтенанта и вправду пошла в гору. Вместе с нами он завтра отправляется в Киев. Да и что здесь делать? Через три дня немцы займут Житомир без боев. Наши отойдут, они зайдут. Вот управление Юго-Западного фронта уже уехало. Мы вышли из кабинета, я притормозил начавшего набирать скорость Бурякова. «Пока мы тут рядом с печатями и бланками, давайте-ка оформим мне и Вере Андреевне командировки в Киев. А то ходим как, извините за слово, дезертиры какие-то. Любой патруль задержать может». «Моя вина», — смутился Собист. «В себе-то я командировку уже оформил, а вам не стал, документов не было. Пойдемте, конечно». «Ну вот, обрастаю бумажками». И на каждой написано, что это я, старший лейтенант Соловьев, а не кто-то другой. Чем больше документов, тем меньше вопросов. А сейчас пора поторопиться. Общежитие находилось минуту в двадцати ходьбы. Дорогу объяснил Буряков, обещался подойти позже и поднять бокал за молодоженов. По дороге я перехватил бегущего с круглыми глазами вихра паренька лет семнадцати. «Вагон с горючкой угорыть!» – закричал он. за раз станция рваная!» Мы оба посмотрели в сторону вокзала, там действительно что-то активно дымило. «Не ссы, сынок!» – я слегка встряхнул Вихраства. «Вагон ведь отогнали, наверное, не сей панику!» «Так точно, товарищ старший лейтенант!» – быстро закивал парень. «Слушай, есть тут у вас ювелир где-нибудь?» – поинтересовался я. богату булуй, жидив!» «Да як вина почалась, уси разыхались!» хотя гершнеры могли залышиться!» «И где они? Адрес знаешь?» «Як не знаты, мы с ихним сынком часто лупцувалися. В улице Кутовського, желтый будынок, там побачи-то». Станция продолжала грохотать от взрывов, поэтому пришлось ускорить шаг. Гершнеров я нашел быстро. Желтый дом глядел на улицу заколоченными окнами, но, побродив по подъезду, на третьем этаже я нашел вывеску над дверью. «Гершнер Исаак Львович». Громко застучал в дверь. Молчание было мне ответом. «Ладно, пришло время кардинальных мер». Я начал лупить ногами в дверь. «Выбью ведь дверь!» – громко закричал я, еще раз стукнув сапогом по двери. Тишина сменилась шуршанием. Кто-то приоткрыл немного двери и посмотрел в щель. «Открывайте, я по делу!» – прикрикнул я. Дверь захлопнулась и тут же приоткрылась, загремев перед этим цепочкой. Низенький носатый еврей близоруко смотрел на меня. «Молодой человек, зачем так шуметь?» «А зачем таиться?» – вопросом на вопрос ответил я. «Как зачем? Старый Гершнер пережил революцию, мировую войну, конфискации даже арест. Ученый, знаете ли? Что бывает, когда начинается новая война, представляю себе очень хорошо. Впрочем, чем могу быть полезен? Вы сказали, что по делу? Мне нужны обручальные кольца. Вэй, куда мир катится? Взрывы, бомбежки, а молодежи кольца на свадьбу подавай. Нету мне ничего. Можете зайти, проверить. Все сдал властям в Гохран еще неделю назад». «А из этого сможете переплавить?» Я показал ювелиру два золотых червонца. Тот заинтересовался, взял монеты, взвесил их в руке. «Да, настоящие царские. Проходите, молодой человек». Еврей пошаркал по коридору, я пошел следом. Квартира оказалась неожиданно большая, похожая на коммунальную. В одной из комнат была оборудована целая ювелирная мастерская. Все соседи разъехали, сыновей забрали в армию, а младшего вместе с женой увезли в эвакуацию. Один тут кукую «Что же вы не уехали?» – спросил я, усаживаясь на колченогий стул. «Евреев немцы не щадят?» «Это все сказки, молодой человек. Я видел немцев в ту, прошлую оккупацию. Культурная нация, хорошие ювелиры нужны всем». Гершнер включил газовую горелку, поставил на нее маленький тигель, бросил туда монеты. «Я не спрашиваю, откуда у вас царские червонцы, но спрошу, чем собираетесь расплачиваться за работу?» После этого захода я передумал уговаривать Гершнера уезжать срочно из города, молча достал третий червонец, протянул его. в Старому засранцу вполне могло бы хватить остатков от работы. «Этого достаточно?» «Более чем. Даже дам сдачу». Еврей вышел из комнаты, через минуту вернулся с пачкой мятых советских рублей. «Это ваше». Я, не пересчитывая, засунул деньги в карман. «Размер какой?» – спросил Гершнер. «Я задумался». Такими подробностями я, если честно, не интересовался. Сам я никогда колец не носил, а у Веры даже не догадался спросить. — Не знаю, — признался я. — Молодежь, — заворчал Исаак Львович, — ногами в дверь стучать и стрелять ума хватает, а такое простое дело, как размер пальца невесты, для них высшая математика. — Какая рука у дамы? — Обычная рука, не большая, не маленькая, — ответил я. — Ладно, сделаем восемнадцать, если что принесете, я уменьшу. — Бесплатно, — добавил он, подумав. «Свою руку покажите». «Ага, двадцать три». Ювелир занялся кольцами попутно просвещая меня на червонцев. «Нынешние сеятели не читат царским монетам. на Начеканили какого-то грязного крестьянина на Аверсе. Зерно он сеет. А кому нужна такая глупая монета? За границу не продашь, народ носы воротит. Золото там тоже подозрительное. Нет, кое-кто из большевиков понимал это. Слышали историю с большой головой Николая?» «Я покачал своей». Товарищ мой, Шмуль Лазаревич, рассказывал, что году в 25-м советы хотели купить зерно за границей и платили золотыми сеятелями. Но где за границей, а где сеятель? Там же такие страшные серпы да молоты на реверсе не брали буржуи. И Гирш Зиновьев, умная еврейская глава, велел чеканить царские червонцы. Штемпели на монетных дворах сохранились, но у этих шлемазлов глава Николая почему-то получалось больше, чем на царских. И что же, заметили капиталисты? «Какое то махнул руку ювелир. «Взяли, как миленькие». Павловский не подвел. Продуктов достал просто кучу. Наверное, сказался большой опыт организатора. Глядя на все это великолепие, лежащее на столе, я стоял и думал, как все это перетащить в общежитие. Майор моих трудностей не замечал и только продолжал перечислять. Вот тут сало соленое, больше килограмм Это колбаска домашняя, два кило. «Два кило». Огурчики – это бесчета, картошка, само собой, ведра, надеюсь, хватит, цибулька зеленая, петрушечка. Сан Саныч оборвал это перечисление, которое голодного человека могло просто привести к смерти, из-за того, что он захлебнется слюной. Заради бога, выдели кого-нибудь, что помогли донести, сам не дотащу. Погоди, Петр Николаевич, сбил со счета, ответил он, не отрывая взгляд от блокнотика. Вот еще три курочки, ощипанные, потрошенные и водки шесть бутылок. Извини, только это достать удалось». Я же знаю, но гулянку надо по поллитра на человека плюс одна. Ничего нет, того нет. Павловский развел руки в стороны, комично показывая, что ничего не утаил. А донести я помогу. Мешки есть, загрузимы, все дела. Идти тут недалеко, устать не успеем. Сколько я тебе должен за всю эту радость, спросил я. Пусть это будет моим подарком на свадьбу, заявил сансаныч Мне деньги девать некуда. Я один, семья, уехала в эвакуацию. А тут такое дело идет, что сдается мне, долго я не протяну. «Нет, ты не подумай!» – вздернул он вверх подбородок. «Никакого пораженчества. Просто я понимаю, что с этими пацанами много не навоюешь. Большинство в первом бою полягут. Ну и я рядом с ними. А пока живем. Пойдем к Пётру Николаевичу, мажем за твою молодую семью. Ты же меня пригласишь?» – спросил он и, дождавшись кивка, продолжил. «Не, ну придумал ты. Все рушится, а тут свадьба. Молодец, уважаю». Он подошел ко мне и порывисто обнял. «Молодец», – повторил майор. По дороге в общежитие Павловский травил анекдоты, рассказывал смешные истории про своих студентов, будто несколько минут назад не собирался лечь в землю в первом же бою. Вот этот человек, кремень, он и меня заразил своей жизнерадостностью. На душе стало легко и радостно, и приближающаяся встреча с Верой душу грела, как без этого, будто не видел ее уже неизвестно сколько, и вот дождался. Перед входом мы столкнулись со старшиной в потрепанной гимнастерке. Он принеклся и спросил, «Братцы, а куда это вы столько еды тащите? Тут же народу хватит». «Не знаем насчет роты, а на свадьбу должно хватить», — ответил я. «У нас тут свадьба», — уточнил старшина, остановившись в дверном проеме. «Так что ж вы молчали? Надо срочно собирать всех». И, повернув голову назад, закричал. «Галя, а ну быстро иди сюда, тут у людей свадьба». И все закрутилось так, что я сразу потерял контроль над ситуацией. Прибежала Галя, полная хохлушка лет тридцати пяти, Еще какие-то женщины, устроившие такой гам что понять, что бы то ни было, не получилось бы ни у кого. У нас забрали мешки, в столовой общаге составили столы расставлялись тарелки. Я стоял и смотрел на это буйство с глуповатой улыбкой. Павловский рядом со мной тоже только наблюдал за происходящим, удивляясь скорости, с которой совершенно посторонние люди устраивали праздник. Наконец-то появилась принарядившаяся Вера, улыбнулся и спросила. «Петя, да ты все устроил?» На голове невесты был заколот белый кружевной платок. Откуда только взяла. Фата не фата, а что-то праздничное во всем этом точно было. «Нет, Верочка, я к этому не имею никакого отношения. Как-то оно само», — совершенно честно ответил я, любуюсь рыжей. Не прошло, наверное, часа, а за застолье уже собрали. Никого не волновали разномастные тарелки, котелки, чугунки и кастрюльки, выставленные на газеты. Людям хотелось праздника, и мы его им дали. Мне кажется, они бы с таким же восторгом отмечали чей-нибудь день рождения или еще что-то, но мы им были благодарны, они так искренне за нас радовались. Из присутствующих мы знали только Полянского. С ним мы просидели в комнатке, которую нам выделили, выглядывая время от времени в окно. Вера порывалась помочь, но местные женщины отогнали ее, заявив, что невесте про другое думать надо. Невесте осталось только прихорашиваться. Ей удалось взять с собой совсем немного вещей – так что за свадебным столом мы сидели в военной форме. Впрочем, почти все мужчины тоже в гимнастерках». Первый тост произнес тот самый старшина, с подачи которого все и случилось. Звали его Степанычем, а на вопрос про имя он только отмахнулся. «Вот сегодня нежданно и негаданно приключилась у нас свадьба», – начал он свою речь. «Петро и Вера, люди у нас новые, говорят, что завтра и уедут по службе, так что считайте, что нам повезло их первыми поздравить». Так давайте пожелаем им, чтобы они прожили долго и счастливо и никогда не забывали, что их семейная жизнь началась на житомирской земле». степанча прокинул стопку, подумал секунду и добавил. «Хреновую какую-то водку вы принесли, ребята. Горькую аж зубы сводят. Горько же!» Все подхватили клич. Сначала в разнобое потом все более слажно принялись кричать. «Горько!» но ну, мы разве против?» Конечно же, встали и поцеловались. «Ну и понеслось!» Все нас поздравляли, от всего сердца желали, и дома, и деток побольше, и достатка, и счастье, конечно, победы в войне. Я стоял, как и положено жениху, слушал тосты и поздравления, улыбался, целовал молодую, а в голове все крутилась мысль. Кто из вас, дорогие мои, доживет до победы? Сколько этих вот мужиков, крепких, рукастых, надежных, ляжет в землю на поле боя, умрут от ран в госпиталях? Сколько этих замечательных и симпатичных женщин погибнет от холода и голода в оккупации – на работу в Германии, по дороге в эвакуацию. А ведь ты, Петя, много чего знаешь, чтобы приблизить эту самую победу. Да, ты не расскажешь, как делать танки и самолеты, не сможешь соорудить автомат или бомбу, зато умеешь взрывать. И хорошо ведь это делаешь. Так что ж ты ходишь и хреном груши околачиваешь? Болтаешься, как говно в проруби, то туда, то сюда. Действовать надо, вдарить по немцам побольнее. Наверное, Вера что-то заметила, потому что после очередного тоста сжала мою руку и предложила. Давай уже уходить ты не против? Нам там комнату выделили. Я только за. Мы встали, поблагодарили всех. Я попрощался с Полянским, и мы пошли в нашу комнату. Вера накинула крючок, закрывая дверь, а я поплотнее задвинул шторы. Светомаскировку только ввели. Зажег свечку. Боишься мимо кровать пролететь? Улыбнулась она. Это мне не страшно, сказал я, но кое-что мы все же еще не сделали. И что же, полюбопытствовала моя жена, стягивая гимнастерку через голову. Я теряюсь в догадках. И она снова засмеялась, как тогда, когда мы впервые встретили. Вот что, я полез в карман и достал кольца. Надо поменяться, так вроде. Петечка, только и смогла произнести вера, не отрывая взгляда от тускло поблескивающих в свете свечи колец. Никогда у меня такого не было. Какой же ты? И она меня поцеловала. Только придется спрятать, кто же на войне с кольцом ходит. Но сегодня прятать не обязательно, сказал я. Сейчас мы не на войне. Давай руку. Вера протянула руку, и я надел ей на безымянный палец простое, без всяких прикрас кольцо. «Точно по размеру подошло. Не подкачал ювелир. Угадал».